Глава пятая. Первая встреча. Ночь была так ясна, что отбрасываемые сосенками и елями тени казались на снегу живыми. На безграничном, как открытое море, небе сверкали б е л л о н ы звезд. Большая медведица мигала лучами своих планет. В лунном свете не было нужды. На расстоянии чуть не ста саженей Филипп мог бы видеть лося или оленя, если бы им вздумалось проходить. Он сидел у самого огня, тепло которого отражалось в него от большого почерневшего камня, и заканчивал свое плетение, на что потребовалось ему не менее часа. Уже давно до него доносился любопытный монотонный звук от северного сияния. который спускаясь с неба на землю часто походит на мурлыканье кошки или на гудение пчелы. Занятый своим делом, он не услышал приближавшегося к нему другого звука. До тех самых пор, пока он не кончил и не положил золотую петлю уже в готовом виде к себе в бумажник, каждый из этих двух звуков не обособился и не отдалился еще один от другого. Он потянулся, потом прислушался, затем с к а ч и л на ноги и пробежал через кустарники целых пятьдесят футов к их опушке, где начиналась белая равнина. Шум доносился издалека, с очень большого расстояния, чуть не за версту, а может быть и за две. Это был вой волков. В этом вою для него не было ничего нового, ни необыкновенного. За эти два года он слышал его уже не раз, но никогда еще он не смущал его так, как именно теперь. И он почувствовал, как похолодела в нем кровь, когда этот звук направился прямо на него. В один момент он вспомнил обо всем, что рассказывал ему Пьер Брео: так охотились Брэм и его волки, а это действительно мчался Брэм. Филипп был уверен в этом. Он побежал обратно к своей палатке и как можно скорее обогрел на потухавшем огне казённую часть своего ружья. Затем он набросал на костер снегу. Возвратившись к опушке карликового леса, он выбрал себе наиболее высокое дерево, чтобы можно было в случае надобности взобраться на него хотя бы с о ж е н е на полторы от земли. Все эти приготовления были выполнены им с быстротою ветра. О стая волков, гнал ли ее перед собой человек или вел за с о б о ю волк вожак, неслась уже прямо на него и находилась от него всего только в четверти мили, когда он стал вскарабкиваться на дерево. Он тяжело дышал и сердце у него билось как барабан, потому что когда он влезал на дерево, Ствол которого имело основание всего только два вершка в диаметре. Ему припомнилось, как однажды, желая уберечь от волков убитую им тушу лося, он вздернул ее высоко на кедр толщиной в ногу. И все-таки волки подгрызли дерево так, что оно свалилось. Точно было сделано из папье-маше. С того-то ненадежного своего убежища он и стал всматриваться в простиравшийся перед ним залитый светом звезд барен. Затем вдруг послышался третий звук. Какое-то копытное животное, сломя голову, неслось по снежной пустыне, взрывая снег копытами. Когда оно поравнялось с Филиппом, то он увидел, что это спасал свою жизнь корибу. Он с облегчением вздохнул, когда животное побежало параллельно опушке леса, в котором стояла его палатка, намереваясь вбежать в самый лес мили ниже ее. Он заметил, что преследовавшие его волки вдруг замолчали. Это могло означать только одно: они так уже близко находились от своей добычи, что им не зачем было уже в ы т ь Едва только пробежал мимо к о р е б у Как Филипп увидел передового из них серого, быстро увлекавшего за собой других, которые мчались за ним веером, стараясь замкнуть края о б р а з о в а в ш е й с я подковы с обеих сторон, чтобы захватить в нее к о р е б у Волки промчались от него так близко, что он мог слышать их дыхание, топот ног и взвизгивание, издаваемые им сквозь сжатые челюсти. Всех их было по крайней мере штук двадцать, а может быть и тридцать, и они бежали с таким видом, точно их гнали перед собой силы ада. Со своего ненадежного места Филипп спустился опять на снег. Он увидел, что к а р е б у уже добежал до леса. Тогда, спрятавшись в тени ели, он стал ожидать, что будет далее. Как вдруг он услышал скрип снега под лыжами. Кровь б р о с и л а с ь ему в лицо, и сердце у него забилось, как и тогда, когда он только еще ожидал появления волков. Так он был уверен, что должен был увидеть перед собой человека, как только он выйдет из тени на звездный свет. В короткий промежуток времени между тем, как убежали волки и не выявился еще этот человек, он уже решил, что ему нужно было делать. Судьба вкладывала ему в руку к а з ы р н о й туз. Он быстро пришел к заключению, что легко сможет сладить с б р э м о м наедине, тогда как окруженный своими волками тот был совершенно неуловим. И стоило одного только его слова, чтобы они бросились всей стаей на его врага и растерзали его в клочки. Теперь же, когда волки убежали от Брема далеко, план Филипа состоял в том, чтобы перерезать Брему путь. и захватить его живьем. Он поднялся с коленей на ноги, все еще не выходя из тени ели, и сбросил в себя ружье. Сняв перчатку, он крепко стиснул в руке револьвер. Широко раскрыв глаза, он стал выслеживать Брема на том же месте, где незадолго перед этим промчались и волки. А затем вдруг произошло разочарование. Оно было ужасно. Обманчивые звуки б а р е н а с ы г р а л и с Филиппом неожиданную штуку, и в то время, как он во все глаза вглядывался в далеко р а с т и л а в ш у ю с я перед ним равнину, сам Брем своей собственной персоной вдруг появился перед ним у опушки всего только в каких-нибудь двадцати шагах. Филипп едва сдержал крик, готовый уже сорваться с его губ, как в этот самый момент Брем вдруг сразу остановился. И весь на свету от звезд стал громко кричать своим волкам. Покричал и стал прислушиваться. Это был не человек, а гигант. Чудовище, подумал Филипп. Возможно, что неверный свет ночи увеличивал в его глазах его размеры. На п л е ч и у него спускалась целая к о п н а нечесанных волос, точно морская трава. Борода у него была короткая и густая. И в один момент Филипп увидел его блестевшие глаза, как у кошки. Он видел также и его лицо. Это было страшное лицо с пронзительным взглядом, лицо существа, которое охотилось само и осознавало, что охотились и на него. Это был п о л у ч е л о в е к полузверь. Филипп знал, что никогда не забудет этого лица. его дикого выражения и того страшного одиночества и отчужденности от всего мира, которые светились в его устремленных в даль глазах. Никогда он не забудет также и того тяжкого дыхания, которое так шумно вырывалось из груди этого человека. Филипп сознавал, что нужно было действовать как можно скорее. Он выступил вперед из тени и его пальцы крепко сжали рукоятку револьвера. Брем мог бы увидеть его, но в эту самую минуту он запрокинул голову назад и закричал таким криком, какого Филипп не слышал раньше никогда, ни от животного, ни от человека. Он начался где-то глубоко в его груди, з а г р е м е л как барабан и закончился тонким в и з ж а щ и м звуком, который можно было бы услышать за целые мили кругом. Так хозяин звал свою свору назад, так человек-зверь к л и к а л к себе обратно своих братьев. Возможно, что еще раньше, чем Брем так закричал, какой-то сверхинстинкт подсказал ему, что его подстерегает опасность, которой он не замечает. Крик сразу оборвался. Он закончился каким-то странным шипением, точно шум пара, вырывавшегося из котла. И прежде чем Филипп мог собраться с силами с и прийти в себя, б р э м уже побежал далее, и пограничник мог услышать его странный, почти сумасшедший хохот, который не забудет уже никогда в жизни и который всегда будет вызывать в нем дрожь. Не двигаясь с места, Филипп закричал ему вслед: б р э м б р э м Джонсон, именем закона и короля остановитесь!" Это была еще старинная формула с Его Величеством и законом, к о т о р ы я ровно ничего не значило на дальнем севере. б р э м у с л ы ш а л ее, но не остановился. Он побежал еще скорее, и Филипп снова закричал ему вслед: б р э м б р э м Джонсон!" Смех повторился опять. В нем было столько презрения и столько высокомерия. Точно он смеялся именно над Филиппом. Филипп приподнял к верху дула револьвера. Он вовсе даже и не целился в б р э м а Два раза он выстрелил из него, и пули пролетели над головой и плечами б р э м а так близко, что он мог слышать их визг. б р э м б р э м Джонсон! закричал Филипп в третий раз. Рука его ослабела и опустилась, и он все еще смотрел вслед громадной фигуре, которая все более и более удалялась от него и сливалась с темнотой. А затем она исчезла совсем. И опять Филипп остался один. И вдруг к нему пришло осознание, что он свалял большого дурака. Он поступил как малый ребенок, даже его голос дрожал, когда он называл Брема по имени. И Брэм поднял его насмех. Скоро, очень скоро ему придется расплачиваться за свою глупость и нерешительность. Именно это и угнетало его, когда он старался вновь найти на снежной равнине признаки Брэма. Не пройдет и н о ч ь как Брэм будет уже возвращаться обратно, и с ним вместе пробегут и его волки. Он вспомнил о Капрале Ли и вздрогнул. Затем он отправился к большому черному камню, у которого остановился на ночлег. С быстротой молнии у него пронеслась в мозгу ужасная судьба двух человек и с ч е р ч и л а и это придало еще большую реальность той опасности, которой он теперь подвергался и которой был обязан своему непостижимому легкомыслию. Филипп был только средним человеком. В его жилах текла самая обыкновенная кровь. Некоторое количество личной удачи всегда вдохновляло его, и ему всегда было приятно и хотелось использовать малейший случай, который подвертывался ему под руку. Убеждение, что именно здесь, в этом деле, он проморгал свой случай, угнетало его. Он не боялся Брема. Он не задумываясь вышел бы с ним на поединок и сражался бы с ним в открытую, даже и в том случае, если бы Брем действительно представлял собой г и г а н т а Все это он говорил самому себе, сжимая крепко рукоятку своего револьвера и старался не проронить ни малейшего звука. Но Брем вовсе даже и не собирался вступать с ним в единоборство. Это должны были сделать его волки. Возможно, что Филип п больше уже не увидит б р э м а никогда. Он услышит только издали его смех или крики на волков, как когда-то слышали их Капрал Ли и другой человек, его спутник. Брем никогда уже не возвратится для отмщения, раз он способен анализировать положение. Выстрелив в этого человека, Филип п слишком ясно открыл перед ним, кто он такой и каковы его цели. И спасая свою шкуру, Брэм был бы дураком, если бы тот ч у ж е н не отделался от своего неожиданного опасного врага. А затем Филипп вдруг увидел его снова, опять таким же, каким видел его и в первый раз, при бледном мерцании звезд. И его поразило, что Брэм был совершенно безоружен. Едва он это сообразил, как его быстро окрылили надежды. Он стал искать вокруг себя д е р е в о повыше. С дерева же он всегда сумел бы отразить нападение волков и перестрелять их всех по одному. С ним были ружье и револьвер, и было достаточное количество снарядов. Все преимущества могли бы быть на его стороне. Но если только у Брема имеется ружье, а он будет сидеть на дереве, то он надел на себя л е ж а в ш и й у костра полушубок. Наполнил себе карманы патронами и стал разыскивать подходящее дерево. Оно оказалось в ста ярдах от места его стоянки. Это была корявая приземистая сосна, дюймов шести в диаметре, росшая на открытой полянке. Он знал, что эта полянка может посодействовать ему в нанесении поражения волкам. С другой стороны, если при бреме окажется вдруг ружье? то игра Филиппа будет проиграна. Сидя на дереве и четко вырисовываясь на светлом фоне ярко освещенного звездного неба, он будет представлять с о б о ю для б р э м а превосходную цель. Брем пристрелит его, не целясь. Но для Филиппа оставался только один выход, и он должен был его использовать. Глава шестая. Один за другим. Час спустя Филип поглядел п на часы. Было около полуночи. К этому времени его первое напряжение дошло до крайней точки. Из глубины борена до него не доносилось ни малейшего звука. Все молчало и среди низкорослых деревьев. Так что он ни откуда не мог ожидать успокоения своим нервам и ободрения. Он ожидал, что вот-вот каждую минуту к нему может вернуться Брем со своими волками, и что он не услышит шагов этого человека и прыжков его животных до той самой поры, пока они не будут совсем уже близко от него. Два раза над его головой пролетела громадная сова. В третий раз она бросилась на пробежавшего через кустарник зайца, и Филиппу казалось, что это приходит ему конец. Маленькие белые лисицы, любопытные как дети, ужасали его. Сколько раз, благодаря им, он вздрагивал от страха, а два раза даже должен был влезать от них на дерево. Затем наступила реакция, и его нервы стали приходить в порядок, и пульс уже не стучал так, как до этого. Филипп стал задавать себе вопрос: действительно ли для него миновала опасность? в которой он был так уверен всего только один час тому назад. Возможно ли, чтобы Брем испугался его выстрелов? Он не верил этому. м е н е е всего он мог считать трусом этого человека, который показался ему при свете звезд таким гигантом. И он быстро представил себе лицо Брема. Теперь после почти невыносимого напряжения всей нервной системы стояло у него перед глазами нечто. Чего он не мог себе объяснить и что так ясно выражалось на лице у Брема. В нем было выражение чего-то до безумия дикого и в то же время чего-то страдальческого, как у человека без всякой надежды. В этот момент, когда чувство самосохранения заставляло Филипа п прислушиваться к малейшему звуку, он более уже не испытывал в себе того возбуждения. к о т о р а я захватывает всегда человека, охотящегося на человека. Он не мог бы объяснить такую резкую в себе перемену, такую быструю реакцию в своих мыслях и чувствах, какая произошла в нем, дав место неожиданно появившейся в нем симпатии к Брему. Он ожидал и все менее и менее стал испытывать страх перед волками. С особенной ясностью он стал теперь, когда миновало время, представлять себе Брема, его угрюмый взгляд, загнанный вид даже тогда, когда он сам гнал своих волков, его абсолютное одиночество, когда он вдруг остановился, чтобы прислушаться к вою и крикам своих единственных друзей зубастых животных. несмотря на его ужасные крики, которые он посылал волкам, и на д и к о с т ь его смеха, раздававшегося среди белой ночи после выстрелов Филипа, п б р э м все-таки не показался ему сумасшедшим. Филип п слышал о людях, которые сошли с ума от одиночества. Он даже знал одного Пелетье, жившего на самом краю света за полярным кругом. Он наизусть выучил дневник, написанный этим п и л т ь е на двери его х и ж и н а Вот то действительно было сумасшествие. Смерть пришла к Пилете как желанный друг. На него же походил и Брем, целые годы проводивший без всякого общения с людьми. И все-таки мысли Филипа п перешли на женские волосы. Сидя в хижине у Пьера б р о он и вида не подал о том подозрении, которое являлось у него тотчас же. со своей стороны молчал и Пьер, если и у него тоже возникало подобное же подозрение. Он боялся высказывать его из страха. Теперь же Филипп был охвачен им вполне. Он знал, что человеческие волосы могут сохранять свою свежесть и блеск до бесконечности, и не считал невозможным, что Брем мог владеть ими уже целые годы. Вполне естественно было предположить, что он выменял их на что-нибудь у какого-нибудь белого человека, когда еще не был вне закона, и что какая-нибудь фантазия или с у е в е р и е заставили его иметь их при себе. Но Филипп уже перестал руководствоваться одними только доводами рассудка. Против его рассудка встало сознание, которое настойчиво подсказывало ему. Что эти волосы только недавно были срезаны с женской головы. Он не мог представить даже самому себе каких-либо логических доказательств этому, но в то же время не находил возможным и возражать вполне против такого предположения. С Бремом живет или жила женщина, и всякий раз, когда ему приходили на ум длина, красота и редкая волнистость шелковых нитей. находившихся сейчас при нем у него в бумажнике, он не мог не содрогаться от одной только мысли, что эта женщина могла быть белой. Брем и белая женщина, и притом женщина с такими волосами, как эти. Филипп слез с дерева, затем целый час проходил в зад и вперед по опушке, причем все его чувства находились в высшей точке напряжения. Затем он вновь развел костер, прерывая каждую минуту свое дело, чтобы вновь и вновь прислушиваться к каждому подозрительному звуку. Было очень холодно. Несколько времени спустя он заметил, что сперва очаровавшие звуки северного сияния теперь превратились уже в неприятный шепот. Звезды стали светить уже не так ярко. И ему стало вдруг казаться, что они отходили от него все дальше и дальше, чтобы оставить его одного. Это умирание звезд всегда интересовало его. Это было одним из чудес крайнего севера. Ему казалось, что тысячи невидимых рук действовали под самыми небесами и невидимо тушили звезды: сперва по одной, затем по две, а потом и целыми созвездиями. Это всегда предшествует в течение целого часа неприметной и хаотической темноте, которая наступает перед самым рассветом на севере. И именно этой-то темноты он теперь и боялся, сидя в одиночестве перед своим костром. В этот-то самый час непроницаемой тьмы и мог неожиданно появиться Брем. Возможно, что именно ее-то он и дожидался. Филипп посмотрел на часы. Было уже четыре. Опять он отправился к своему дереву и стал поджидать. Через четверть часа стало так темно, что ему уже не было видно и того дерева, около которого он стоял. А б р э м все не приходил. Перед самым рассветом Филипп вновь развел огонь. Это уже в третий раз и принялся за приготовление себе завтрака. Ему хотелось кофе как можно крепче, и он засыпал его вдвое больше, чем обыкновенно. А в семь часов утра он уже был готов продолжать свой путь далее. Он стал теперь уже твердо верить в то, что какая-то таинственная, но в то же время и могучая сила заставила б р э м а Джонсона отказаться от такого подходящего случая, чтобы расправиться из техшей ночью со своим врагом. И вот. идя теперь вдоль опушки леса на самом краю Барена, он испытывал полное равнодушие к тому, чтобы захватить как-нибудь Брема и арестовать его. Во всем этом приключении оказалась одна вещь, которая стала его интересовать гораздо более, чем сам Брем. Это была золотая петля. Не через самого б р э м а а именно только благодаря его следу он мог бы добраться до ее разгадки. Там он узнает всю ее тайну, а может быть даже и трагедию, если только вообще эта петля может что-нибудь означать. И он оценил редкий и исключительный случай, который предоставил ему возможность следовать за Бремом, когда тот отступал. С человеком он мог еще справиться, если бы появилась необходимость с ним сразиться, а уж с волками расправа была бы коротка. Час спустя Филип посторожно вышел к тому месту, где волки заели корибу насмерть. На целых 20 футов в окружности весь снег оказался плотно утоптанным лапами животных, и вся эта арена была залита кровью и усеяна кусками мяса, обглоданными костями и клочьями шерсти. Филип мог отлично определить, где бежал Брем и где потом снял с себя свои лыжи. Следы от его мокасинов смешивались со следами от лап волков. Брем очевидно прибыл вовремя, чтобы спасти о к а р а к а который он оттаскивал в сторону из этого кровавого круга. г о л о д н о й стаи были предоставлены одни только остатки. Снег отпечатывал на себе точно буквы на книге все то, что происходило потом. И это очень удивило Филипа. п Неизвестно откуда Брэм добыл себе сани, и на эти сани нагрузил то, что ему удалось уберечь от волков. По следам, оставленным на снегу, Филип п мог убедиться, что эти сани были гораздо длиннее и шире, чем те, какие ему до сих пор случалось видеть. Он даже и представить себе не мог того, что здесь происходило, но все дело оказалось слишком ясным, чтобы его понять. Далеко отсюда. Еще где-то в глубине Барена Брем нарочно распряг свою стаю, как только увидел б е ж а в ш у е вдалеке к о р и б у чтобы она могла броситься за ним в погоню, догнать его и з а г р ы з т ь А затем уже, насытившись, все они и человек и волки вернулись обратно в с р е д и н о ч и за своими санями, причем Брем сделал нарочно большой обход, чтобы не отставать от своих следов вновь у опушки леса. и не выдать себя своему врагу. С громадным волнением Филип п мог убедиться, как послушно следовала за ним по пятам его стая волков. Человек был их неограниченным властелином. Затем они вернулись обратно уже с санями, погрузили на них окарака и помчались прямо на север через Баррен. Каждый волк находился в упряжи, а сам б р э м сидел на санях. Филипп глубоко с разочарованием вздохнул. У опушки леса, где можно было все-таки запастись горючим материалом, он стал приготавливаться к далекий путь. Он наварил себе еды сразу на шесть суток. Три дня он будет следовать по п я т а м за бремом по безлесным и совершенно не нанесенным на карту пространствам великого Барена. углубляться в него далее без собак и без саней было бы невозможно. Три дня туда, три дня назад, и даже на таком коротком пространстве времени он почти обрекал себя на смерть. В глубине Барена его ожидала бы более серьезная опасность, чем со стороны Брема и его волков. Это была снежная буря. Его сердце забилось немного, когда, заметив по компасу точку своего отправления, он выступил прямо на север. Был серый, неприветливый день. Перед ним во все стороны уходили необозримые пространства Барена, совершенно белые, терявшиеся в красноватой дымке на горизонте. Последняя полоска низкорослого леса скоро исчезла позади Филиппа. Небо нависло точно свинец. Под таким небом можно было сойти с ума. И не прошло и часа, как Филиппом вдруг овладело непреодолимое желание поскорее вернуться обратно. Ни кустика Ни камня, ничто не нарушало монотонности, а над головой и так низко, что казалось, можно было попасть в них брошенным камнем, хмуро ползли с северо-востока тяжелые темные облака. Раз десять в течение первых двух часов Филипп глядел на свой компас. Не один раз за это время Брэм в е л я л то туда, то сюда. Все-таки выдерживая путь на север в сером сумраке. Без малейшего камня или деревца по пути, по которому можно было бы ориентироваться, его чувство направления руководило им гораздо безошибочнее, чем Филиппом, стрелка его компаса. Часа через три в семи или восьми милях от того места, где волки загрызли к о р е б у Филипп наткнулся на следы от первой стоянки Брема. Волки не были р а с п р я ж е н ы Вероятно, б р э м остановился здесь только для того, чтобы надеть на себя лыжи. Далее он пошел уже пешком, и по длине его лыж Филип рассчитал, что на каждые его четыре мили б р э м продвигается вперед на шесть. Был час, когда Филип остановился пообедать. По его мнению, он к этому времени покрыл уже пятнадцать миль. Пока он ел, им все более и более обладало е в беспокойное чувство, что он пускается в авантюру, которая ни в коем случае не сможет принести ему добра. В первый раз за все время он понял значение того, что Брэм в самый последний момент перед тем, как пускаться в Барен, должен был в достаточном количестве запастись мясом, и это привело его в большое беспокойство. В самом деле. Где было бы достать п р о в и а н т а в этом безбрежном море снега, уходящем далеко за полярный круг? Теперь Брем вполне обеспечен им, чтобы покрыть не останавливаясь сразу целых пятьсот миль, тогда как он, Филипп, не сможет сделать и ста. Все-таки до трех часов дня он упорно следовал по пути Брема. Он продолжал бы идти и далее. Если бы не наткнулся еще через час на громадный снежный сугроб, в ы ш и н о ю с целый дом, он решил сделать в нем убежище и остановился в нем на ночь. Это было сделать очень легко. Он видел, как это делали эскимосы. Действуя своими лыжами как лопатой, он стал раскапывать ими снег, пока наконец не прокопал туннель. достаточный для того, чтобы разложить в нем свой спальный меховой мешок и устроиться в нем на ночь. На все это ему понадобилось не более часа, и когда он устроил себе таким образом ложе и вышел за дверь, чтобы подышать чистым воздухом, то чувства его стали приходить в порядок. Уверенность в том, что у него сейчас же за спиной находится дом, в который не смогут уже проникнуть ни ветер, ни мороз. сообщило ему оптимистическое настроение, которого он не испытывал уже целые сутки. Он захватил с собой из леса визанку смолистых веток сосны и разложил из них себе маленький костер, над которым повесил чайник набитый снегом. Потрескивание огня заставило его посвистывать от благодушия. Кругом сгущались сумерки. К тому времени, как вскипел его чайник и испеклись лепешки, И ветчина ночь точно непроницаемым занавесом завесила его с о всех сторон, так что его так и подмывало разрезать его ножом. На небе не было ни звездочки, ничего не было видно даже в двадцати шагах. То и дело он подбрасывал в затухавший костер веток, и когда наконец огонь стал замирать совсем, то он зажег о последнюю головешку трубку и закурил ее. Затем наступил непроглядный хаотический мрак. н а щ у п ы в а я руками дорогу, он прошел к себе в туннель и завесил за собой вход в него своей шелковой палаткой. Затем он с наслаждением растянулся на своем меховом мешке. С тех пор, как он расстался с б р е о он ни разу еще не имел таких удобств. К тому же вся его предыдущая ночь прошла для него вовсе без сна. Он тотчас же крепко заснул. Он не слышал потом ни шума, ни погоды, ни завывания ветра, поднявшегося на заре. И когда же начался рассвет, то около него раздались другие звуки, которых он тоже не слышал. Его внутреннее сознание, которое сторожило его сон, вдруг подсказало ему, чтобы он пробудился. Он тотчас же открыл глаза. Дневной свет наполнял его туннель. Он посмотрел на дверь, которую накануне завесил палаткой. Палатка куда-то исчезла. На ее месте виднелась громадная лохматая голова. Филип п увидел себя лицом к лицу с б р э м о м Джонсоном. Глава седьмая. Врасплох. Филип еще не совсем привык к психическим и физическим неожиданностям. которые всегда являются неизбежными спутниками лиц, применяющих закон на дальнем севере. Но никогда еще он не испытывал такой тревоги, как теперь, когда, загородив собой узкий вход в туннель, перед ним стоял человек, на которого он охотился. Первая мысль его была о том, что Брем смотрел на него уже долго, пока он спал. и что если бы этот отщепенец собирался его убить, то он мог бы сделать это и до его пробуждения без малейших хлопот. Также быстро он заметил и то, что исчезли его палатка, которую он завесил вход в свою пещеру, и ружье, которым он подпер эту палатку. Брэм присвоил их себе, пока он спал. Но не потеря этих вещей и не внезапное и неожиданное появление Брема так сильно его смутили. Он испугался выражения лица Брема, его глаз и той таинственной задумчивости, которая светилась в его взгляде. Это вовсе не было высокомерия победителя, осматривающего свою жертву. В его взгляде не было и признака ненависти или вызова. даже не было в нем ничего враждебного. Пожалуй, это походило на изучение незнакомца человеком, который был полон сомнений и беспокойства, или терзался неразрешимыми вопросами. Даже самые глаза у Брэма казались Филипу унаследованными им после целого ряда поколений от какой-нибудь нежной женщины. На лице этого загнанного каторжника. Они казались чем-то необыкновенно неестественным. Это были громадные серые прекрасные глаза. И если бы отнять от них его безобразное лицо, то они могли бы привести в восхищение. Больше минуты ни один из мужчин не нарушал молчания. Филипп схватился за револьвер, но совсем не имел намерения из него стрелять. Затем он понял наконец, что пора уже было заговорить. и начал с самого с естественного восклицания, распространенного во всех концах необъятного мира. Здорово, Брем! Здравствуйте, месье. Брем только пошевелил губами, голос же его оказался низким и горловым, и вслед за этим почти тотчас же голова его исчезла. Филипп немедленно же вскочил из своего спального мешка. Через отверстие в его пещеру до него д о н е с с я уже другой звук — угрожающее повизгивание волков. Брэма больше не было слышно. Несмотря на доверие, которое родилось в душе у Филипа с первого же взгляда на Брэма, он вдруг почувствовал, как вдоль спины у него пробежал холодок, когда оглядел себя со всех сторон. Он мог стоять в своей берлоге только на четвереньках. При нем остался один только револьвер, и какую же жалкую крысу в ловушке он разыграет из себя, если Брем вдруг выпустит на него своих волков? Каким это будет спортом и для волков, и, пожалуй, для самого их хозяина? Ну, ему удастся убить двух или трех волков, а дальше что? Они набросятся на него как вихрь, протиснутся к нему сквозь снег, как пловец сквозь воду. Не поступил ли он глупо во второй раз? Не усилил ли он Брэма Джонсона, этого тройного убийцу тем, что так ласково приветствовал его, вместо того, чтобы попросту в него стрелять? Он подполз к выходу из своего туннеля и опять услышал рычание и визг волков. Звуки эти показались ему уже на расстоянии. Тогда он выпал снаружи. Из своей засады он мог видеть только широко р а с с т и л а в ш и й с я перед ним барен и свои вчерашние следы на снегу. Он держал перед собой наготове револьвер, когда вдруг послышался голос Брэма: "Мсье, бросьте револьвер и нож, иначе я разделаюсь с вами. Мои волки еще голодны." Филип продвинулся еще более вперед. Брем сказал эти слова тихо и без угрожающего тона, но Филип почуял п в них холодный и невозмутимый приговор к смерти. Тем более, что при создавшихся условиях считал для себя безумием вступать с ним в бой. В своих волках он имел перед ним не только преимущество, но и полную гарантию успеха. И если бы Филип хоть немного сомневался в этом и попробовал еще раз приподнять револьвер, то его нерешительность могла бы моментально быть устранена, хотя бы всего только тремя волками, которых напустил бы на него Брем. Это были гиганты, это были гиганты, а не звери. И действительно, три из них выступили вперед. За ними последовали четвертый и пятый, а затем их появилось столько, что они загородили с о б о ю горизонт. Все они о с к а л и л и клыки, щелкали зубами. Выли и выказывали нетерпение. Филипп увидел перед собой десятки пар устремленных на него глаз и невольно подался назад. Он знал, что о д и н только Брэм был в состоянии отозвать их от него назад, но не слышал ни единого его слова, ни единой команды. Даже в ту самую минуту, когда Брэм поднял свою двадцатифутовую кожаную п л е т ь лежащую на снегу, точно свернувшаяся змея. И грозно взмахнул ею над головами животных, он не проронил ни звука. Испугавшись этой плети, волки разбрелись по сторонам, и только тогда вновь послышался голос б р э м а "Давайте сюда револьвер и нож, иначе я спущу на вас сейчас волков". Не успели еще замереть в воздухе эти слова, как Филипп уже бросил к нему свой револьвер. Получай, сумасшедший! крикнул ему Филипп. А вот тебе и нож. Нож последовал за револьвером. Бросить тебе и постель? спросил он. Он употреблял все усилия, чтобы не выдать своего страха и казаться веселым, но он не упускал из виду того, что только вчера стрелял в б р э м а и что было бы совершенно безрассудно предполагать, что б р э м не р а з м о ж и т ему голову. если он окончательно вылезет из своего убежища. То, что Брем ничего не ответил ему насчет постели, не придало ему большой уверенности. Он повторил свой вопрос еще громче, чем в первый раз, и снова не последовало ответа. В полном недоумении он принялся за сворачивание своей постели, и при этом не мог удержаться от угрюмой улыбки. В самом деле. Если он останется в живых, то как будет доносить своему начальству об о всех этих приключениях? Его рапорты будут представлять из себя одну сплошную комедию. Как он зарывался в снег, точно для зимней спячки сурок. Как его пригласил потом к себе на завтрак человек с дубиной в руке и с целой сворой волков, у которых о с к а л е н н ы е клыки блестели точно слоновую кость. А он догадывался, что в данном случае не обойдется и без дубины. И действительно, немного спустя, когда он выкинул из своей берлоги свои спальные принадлежности, то увидел, что его догадки были вполне основательны. Брем уже схватил себе и нож, и револьвер. На той же самой руке у него висели плеть и громаднейшая дубина. Улучив удобный момент, Филипп немедля последовал за своей постелью и предстал пред ясные очи Брема. Доброе утро, Брем. Его приветствие повлекло за собой целый хор дикого рычания волков, так что у него даже застыла кровь, хоть он и пытался скрыть от Брема малейшие признаки того, что каждый нерв на его спине испытывал такое ощущение, точно в него втыкали иголки. На этот раз б р э м громко крикнул о них п о и с к и м о с к и и стягнул их своей длинной п л е т ь ю прямо по мордам. Затем он в упор посмотрел на своего пленника. Зеленые огоньки вспыхнули у него в глазах. Узкие губы сжались еще плотнее. В этот момент он готов был убить. Неосторожное слово, один какой-нибудь лишний жест, и Филипп знал, что конец был бы неизбежен. Тем же самым горловым голосом Брэм спросил: «Зачем вы стреляли в меня вчера?» «Я хотел поговорить с тобой, у Брэм», спокойно ответил Филипп. «Я вовсе не хотел тебя убивать. Я стрелял тебе через голову». «Вы хотели поговорить?» продолжал Брэм с таким видом, точно каждое слово требовало от него усилий. «О чем?» Я хотел спросить у тебя, за что ты убил человека на Божьем озере. Слова эти вырвались из уст Филипа п как-то сами собой. Он не смог их сдержать. б р э м зарычал в ответ, точно это говорил зверь, а не человек. Огоньки у него в глазах сделались еще зеленее. Это был полицейский, ответил он. Полицейский из ч а р ч и л а И я выпустил на него своих волков. Рука Филипа задрожала у него в кармане. Волки стояли позади него, и он боялся обернуться к ним и посмотреть. Его ужаснуло их подозрительное молчание. Они ожидали. Их звериный инстинкт уже подсказывал им, что команда уже готова сорваться с уст их владыки. Брэм бросил на снег нож и револьвер. В одну руку он взял плеть, в другую дубину. Филипп быстро вытащил из бокового кармана бумажник. Ты что-то потерял? обратился он к нему, когда останавливался около избушки Пьера Брё. Его собственный голос казался ему странным и удивил его. Я отправился вслед за тобою, продолжал он, чтобы вручить тебе твою потерю. Я мог бы тебя убить, если бы пожелал, когда стрелял, чтобы обратить на себя твое внимание. Я просто хотел тебя остановить. Я должен передать тебе вот это. И он протянул Брему золотую петлю.